«Глава третья. Чтобы догнать Джекоби, мне пришлось перейти на бег. Когда я поравнялась с ним, он уже дошел до угла. Он быстро шевелил губами, беззвучно бормоча слова, которые не утруждался произносить вслух. Непокорные пряди выбились из-под его забавной шапки, и я вполне понимала их желание сбежать. «Вы работаете э, в агентстве?» — спросила я. «В каком еще агентстве?» — бросил он, оглянувшись. «В детективном агентстве. Вы служите детективом? Я так и знала. Я ведь говорила. Я догадалась, что вы детектив». Джекоби улыбнулся. «Приходится соответствовать», — сказал он и резко завернул за угол. Я последовала за ним. «Вы, случайно, не знаете, нашли ли они ассистента?» «Вы о ком?» «Кто такие они?» Я протянул ему объявление, и Джекоби окинул его взглядом. «Полагаю, вы все неправильно поняли», — сказал он. «Но не переживайте. Для большинства людей это нормально». Он сложил листок с объявлением пополам и сунул в карман пальто, а затем снова внезапно завернул за угол. «Меня зовут Джекоби. Как вы и сказали, я детектив, но я не работаю в детективном агентстве», «Я и есть детективное агентство. Я оказываю услуги криминального сыска. Следовательно, они — это я, а я — это они. А вы?» «О, Эбигейл», — ответила я. «Эбигейл — рук». «Рук», — повторил он, — «как птица или как шахматная фигура». Примечание. «Рук» в переводе с английского имеет два значения — «грач» и «ладья». Конец примечания. «И то, и другое, наверное, — ответила я, — или просто, как мой отец?» Казалось, мой ответ успокоил Джекоби и в то же время заставил его потерять ко мне интерес. Кивнув, детектив снова уставился на мощеный тротуар и погрузился в мысли. Джекоби шел быстро, но при этом, на удивление, много петлял. Я снова решилась заговорить, только когда мы миновали несколько кварталов. «Так ее уже заняли?» — спросила я. Должность ассистента. «Да», — ответил мой спутник, и я упала духом. После того, как я разместил объявление, должность занимали уже пять раз и освобождали тоже пять раз. Трое молодых людей, одна юная леди, решили уволиться после первого же дела. Последний джентльмен оказался гораздо более стойким и полезным, он остается со мной в другой ипостаси. «В какой постасе? Притормозив, Джекоби отвернулся от меня, его слова чуть не растворились на ветру. Он временно стал водоплавающей птицей. «Что? Что?» «Это неважно. Вакансия открыта, Эбигейл Рук. Но я не уверен, что вы справитесь». Взглянув на расхристанного детектива, я обдумывала наш странный разговор. Его нелепая шапка совершенно не сочеталась по цвету с длинным шарфом. Пальто, обвисшее на худощавом теле, хоть и выглядело дорого, но было основательно поношено. Карманы были набиты под завязку, и их содержимое тихонько позвякивало при каждом шаге детектива. Одно дело получить отворот ворот поворот от человека в строгом костюме, галстуке и цилиндре, но здесь все было совсем иначе. «Вы что, меня за нос водите?» — спросила я. Джекоби недоуменно взглянул на меня. «Мисс Рук, я вашего носа и не касался». «Я имею в виду, вы серьезно? Вы правда расследуете непонятные явления, как написано у вас на вывеске? Это вообще ваш дом?» «Необъяснимые», — поправил меня Джекоби. «Ну да». «Что же такое необъяснимое явление?» Я замечаю то, что не видят другие. Как тогда, в таверне? Вы ведь так и не сказали, каким образом столько узнали обо мне с первого же взгляда. Где? Юная леди, разве мы уже встречались? Разве вы? Вы смеетесь? В таверне вы каким-то образом узнали, откуда я приехала. Ах, так это были вы. «Точно. Как я и сказал, я многое замечаю». «Оно и видно», — кивнула я. «И мне очень хочется узнать, что вы заметили во мне, сэр. Ведь на лицо вы явно не обратили внимания. А когда мне чего-то очень хочется, я становлюсь весьма настойчивой. Вот увидите, это одно из качеств, которое сделает меня превосходным ассистентом». Я понимала, что дело вряд ли выгорит, но вместе с очередным отказом хотела хотя бы получить объяснение. Гордо вздернув подбородок, я пошла дальше, плечо к плечу с детективом, хотя, если честно, мое плечо едва доходило ему до локтя. Вздохнув, Джекоби остановился на углу очередной мощной улицы. Поджав губы, он повернулся ко мне лицом. «Посмотрим», — наконец сказал он. Я заметил, что вы недавно были на Украине. Догадаться было несложно. Молодой домовик, украинский подвид славянского домового, успел свить гнездо в складках полей вашей шляпы. Кто-кто? Домовик. Будь его шерсть чуть длиннее, его было бы легко спутать с русским домовым. Он неплохо обосновался и, видимо, залез поглубже, когда вы сели на корабль, что и переносит нас в Германию». «Совсем недавно вы подцепили молодого Клобаутермана, особую разновидность немецкого кобальда. По природе свои кобальды тянутся к минералам и принимают цвет излюбленного вещества. Ваш кобальд серый, как железо». «Волшебный народец редко любит железо. Большинство духов не может к нему прикасаться. Возможно, поэтому ваш бедный домовик и закопался так глубоко». Клаба Утермана чрезвычайно полезны. Смотрите, он золотал вам подол пальто. Должно быть, так он благодарит вас за то, что вы его подвезли. Эти славные ребята нередко помогают морякам и рыбакам. Генри Уотсворт Лонгфелла написал об этом на наглеце, который... «Вы хотите сказать, что у меня на одежде...» «Живут два воображаемых существа, хотя я их не вижу», — перебила его я. «Вряд ли их можно назвать воображаемыми». «И вам же лучше, что вы не видели этого паренька». Джекоби хрипловато усмехнулся. «Не к добру, человеку, который принес Кобальда на корабль, заметить своего спутника. Так недалеко и до крушения». «Но вы их видите?» — спросила я. «Вы сразу заметили их в той таверне?» «Нет, не сразу. Когда вы повесили пальто, я заметил помет у вас на лацкане и решил, что...» «Помет?» М «Да, вот здесь, на лацкане». Я опустила голову и смахнула несколько пылинок с чистейшего лацкана, а затем снова выпрямилась, чувствуя себя невероятно глупо. «И люди платят вам, чтобы вы им об этом рассказывали?» «Когда это необходимо для решения их проблем», — ответил Джекоби и устремился дальше. «Некоторые мои клиенты в высшей степени мне благодарны. Дом на Авгуру Авгур-Лейн мне подарил мэр Спейт. Он был очень рад избавиться от гнезда Брауни, которые обосновались в углу его поместья, и без конца проказничали маленькие негодники. К счастью, брови мэра отросли быстрее, чем снова зацвели все розы его жены». «Клиенты платят вам недвижимостью?» — поразилась я. «Конечно, нет», — отмахнулся Джекоби. «Здесь были особенные обстоятельства. Большинство клиентов платят мне банкнотами, кое-кто монетами. Бывает, люди расплачиваются золотом или серебром, если оно у них есть. Свои чайные сервизы и подсвечники я уже и сосчитать не могу. И предпочитаю все же банкноты». «Ну тогда, почему вы так странно одеты?» Бестактный вопрос сорвался с моих губ, прежде чем я успела прикусить язычок. Матушка пришла бы в ужас. «Странно одет?» — поморщился Джекоби. «Дорогая моя, мой гардероб состоит из бесценных вещей». Я не могла понять, шутит он или говорит серьезно. «Прошу, не поймите меня неправильно, сэр, но разве эта шапка бесценна?» С сомнением в голосе спросила я. Шелк ценится гораздо выше хлопка из-за способа его получения. Его нити часами производят крошечные шелкопряды, в то время как хлопок растет на любой ферме в Штатах и продается тонами. Моя шапка, мисс Рук, связанная с шерстью единственного выжившего иети из швейцарских Альп, окрашена краской, которую смешала сама баба-яга, И связана моей дорогой подругой Агатой в качестве подарка на мой день рождения. Вязание агата новичок, но она вложила в эту шапку свою душу. Кроме того, она древесная нимфа. Не так уж много нимф занимается вязанием. Теперь скажите, разве моя шапка не ценит тончайшего шелка? Он говорил серьезно. «Теперь я понимаю», — кивнула я, — стараясь, чтобы мои слова прозвучали как можно более убедительно. «Прошу прощения. Просто на первый взгляд она не кажется такой уникальной». Джекоби то ли фыркнул, то ли усмехнулся. «Я перестал переживать о том, что думают окружающие, Эбигейл Рук. Советую вам последовать моему примеру. По собственному опыту я знаю, что окружающие обычно заблуждаются». Во все глаза, глядя на своего спутника, я вслед за ним завернула за угол, едва не налетела на стоявшего там полицейского. Полдюжины одетых в форму офицеров окружала вход в массивное кирпичное здание, сдерживая толпу любопытных зевак. «Ну вот», — улыбнувшись, сказал Джекоби: — «мы на месте».